Западная Армения в годы русско-турецкой войны 1828-1829 годов. После туркменчайского договора российские границы на юге протянулись до Аракса. Но на западе и юго-западе закавказского края продолжали господствовать турки особенно большую опасность для грузии и восточной армении представлял охалцихский пошалык Эялет, ставший главным плацдармом турок и наемных лезгин для постоянных корабительских походов на территорию российской империи обострились русско турецкие отношения при подстрекательстве англии и австрии что в апреле 1828 года привело к новой войне. Россия преследовала цель захвата Черноморского побережья, крепостей Ахалцих, Ахаркалак, Карс и Баязет, а также укрепления своих позиций на Балканах. Поход русских на Карс 14 июня 1828 года 12-тысячный Кавказский корпус под командованием графа Паскевича Риванского перешел реку Ахурян и направился к Карсу. С целью лишения русских поддержки турки стали насильственно выселять местных армян и опустошать их деревни. К счастью, стремительное продвижение русских войск к Карсу и отход турецких войск позволили многим угнанным семьям спастись и перейти к русским или вернуться в деревни, занятые русскими войсками. Многие из карских армян присоединились к походу Паскевича, став добровольцами. «Христиане здешние», — писал в своем журнале Паскевич, — «изъявляют к нам большую доверенность». 19 июня под Карсом турецкая конница отчаянно пыталась не допустить русские войска к подступам города. На следующий день Карс оказался в кольце осады. Крепость имела толстые каменные стены в три ряда с башнями, окружающие город и часть предместия. Ко всему этому на высокой скале находилась цитадель со ста орудиями. 22 июня турецкий гарнизон, тем не менее, не сумел отразить натиск русских войск, ворвавшихся в город через армянский квартал и отступил к цитадели. Утром 23 июня после мощного штурма Карская крепость и с ней весь город перешли к русским. Было взято в плен более 1300 турецких солдат. Поражение турок и взятие Карса, одной из сильно укрепленных крепостей Западной Армении, имело важное военно-стратегическое значение. Турецкие войска спешно отступили к керзруму Но русским не удалось продолжить стремительный поход вглубь Армении из-за чумы в войсках. Только через месяц Паскевич после тщательных медицинских мероприятий и новых подкреплений возобновил военные действия. Борьба за Ахар-Калак и ахалцых. Противник считал, что русское командование из Карса решит продвинуться к Эрзруму и поэтому всячески укреплял подступы к городу. Однако Паскевич, делая вид, что намерен пойти на Эрзрум, неожиданно свернул войска на север и через Чалдырский хребет спустился на Ахалкалакское плата. 23 июля русские солдаты подошли к Ахалкалакской крепости. Историческая область Великой Армении Джавахк XVII века, с периода турецкого господства, превратившаяся в Ахалкалакский санджак Ахалцихского Пашалыка, стал театром военных действий и разбойничьих очагов для лезгинских наемников. Не случайно, что в момент прибытия русских войск Джавах представлял собой опустошенный край. Ахалкалакская крепость находилась на полуостровке, образованном двумя речками Тапарван и ее левого притока Карбулаха. Сорок родников. Со всех сторон возвышались каменные стены с башнями, превышающие все окрестные строения. На северо-востоке лежала цитадель. Гарнизон крепости состоял исключительно из фанатиков Лизгин и турецких воинов, отправивших свои семьи в Ахалцых. 23 июля Паскевич перешел к осадным действиям. Напротив цитадели и городских ворот были установлены батареи. Утром 24 июля начался сильнейший артиллерийский обстрел. В крепости началась паника. Часть гарнизона бросилась в бегство, но была жестоко поражена русскими солдатами. Триста человек вместе с Ахалкалакским Санджакбеем, Мутибеком, Попали в плен. В боях за Ахалкалак калак особенно отличился генерал Остен Сакен. Через несколько дней, 26 июля, он же заставил без боя сдаться гарнизон крепости Хертвис, находившийся по пути Ахалцых, на месте слияния реки Куры и ее правого притока Тапарвана. В начале августа русские войска приблизились к Ахалциху, административному центру Пашалыка. В этом городе проживало до тысяч семей армян, мусульманизированных грузин и евреев. Сюда прибыли турецкие войска из Эрзрума. 5 и 9 августа русские войска разбили под Ахалцихом Тридцатитысячные объединенные силы турок и перешли к осаде города. Крепостные стены Ахалциха во многих местах были в два ряда, имели несколько башен, защищались рекой Подсхов. Особенно сильно была укреплена цитадель. 15 августа войска Паскевича начали штурм Ахалциха. Десятитысячный турецкий гарнизон упорно сопротивлялся, нанося большой урон русским войскам. Город обстреливался со всех сторон. Начался сильный пожар. Ценой жизни семиста воинов Паскевичем был взят Ахалцых. К сожалению, во время штурма погибло и немало мирных жителей. В боях за Ахалцых отличились армяне Бебутов, Корганян, Мелик Бегларян. Смертью храбрых пал Беджанян. «Ночная битва 15 августа», писал военный историк Ушаков, «была одним из тех потрясающих зрелищ, которые надолго остаются в памяти самых закаленных воинов». Через несколько дней после взятия Ахалциха 28 августа Покорился без боя последний опорный пункт турок в Ахалцихском Эйолете, крепость Ацхур. Во время осады Ахалциха Паша Муша, поспешивший на помощь Паше Ахалциха, опустошил по дороге 23 армянские деревни Ардагана и угнал население в плен. Но генерал Бикович Чаркасский из Карса подоспел на помощь и освободил пленных армян. 28 августа армяне, жители Ардагана, радостно встретили русские войска и вручили им ключи от города. На левом фланге Кавказского фронта действовал ереванский отряд под командованием генерала Чавчавадзе. В нем насчитывалось 2000 воинов, в том числе сотни армянских добровольцев. 25 августа отряд вступил в Баязетский пашалык, населенный преимущественно армянами. 27 августа после поражения под Баязетом Бехлул-паша под давлением армян прекратил сопротивление и на следующий день отдал приказ о сдаче города. Нельзя описать восторга здешних жителей писал Грибоедов, большую частью армян. С помощью армян без боя в руки русских войск перешли Диадин и Хамур. Эрзрумский паша приказал угнать армянское население Алашкерской долины на запад. Снова с помощью русских войск удалось спасти тысячи армян. Турки вырезали и угнали в плен жителей деревни Челкани. 12 сентября войска Чавчавадзе заняли Алашкерт, бывший Вагаршакерт, а в начале октября село Батноц мужского Пашалыка. С приходом зимы военные действия временно прекратились. Военные действия в 1829 году. Взятие Эрзрума. Турецкие войска готовились к ответному удару. Султан надеялся получить поддержку европейских держав, обеспокоенных военными успехами России. В середине февраля 1829 года аджарский Ахмед Паша продвинул войска на холцих. Малочисленный гарнизон во главе с начальником Ахалцыхского пошалыка генералом Бебутовым оказал сильное сопротивление. 3 марта из Боржомского ущелья на помощь защитникам пришел отряд полковника Бурцова. Турецкий план захвата Ахалциха провалился. Весной 1829 года Паскевич возобновил военные действия в Западной Армении. До 20 июня русские одержали победу У реки Поцхов заняли село Ардост, разбили турецкие войска в Саганлукских горах. 24 июня была занята самая сильная крепость в Бассейнской долине Гасан-Кала. По словам выдающегося русского поэта Александра Сергеевича Пушкина, сопровождающего русские войска в этой военной кампании, Крепость Гасан-Кала стала ключом Эрзрума. 26 июня войска Паскевича осадили Эрзрум, древнеармянский Карин, крупнейший стратегический центр Западной Армении с более чем тысячным населением. Эрзрум был и центром самого обширного эолета на востоке Османской империи в 16 санджаках которого проживало около 400 тысяч армян. Епархиальный предводитель Эрзрума архиепископ Карапет Багратуни поддерживал связь с Паскевичем, передавая ему ценные сведения об укреплениях города, уверял о готовности армян содействовать русским войскам. В таких условиях сэр Аскяр Опасаясь, что Эрзрум при штурме может постичь горькая участь Ахалциха, отказался от сопротивления. 27 июня русские войска вступили в Эрзрум. У городских ворот их встретил и благословил архиепископ Карапет. Армяне ликовали от радости. Пушкин об этом писал. Армяне шумно толпились на тесных улицах. Их мальчишки бежали перед нашими лошадьми, крестясь и повторяя Христиане, христиане. После падения Рзрума турки почти без боя оставили Хнус, Муш, Дерджан, Олти, Кеги. Упорное сопротивление русским войскам было оказано только в Баберте, Байбурт. Здесь геройский погиб генерал Бурцов. В его соединениях отважно сражался армянский конный полк. В июне, в период похода Паскевича на Эрзрум, Паша Вана внезапно осадил Баязет. Опытные генералы Попов и Панютин, опираясь на двухтысячный й русский гарнизон и армянский батальон из тысячи воинов, отбили все атаки турок. Попов говорил что армяне сражались и умирали как герои. Под Баязетом ванский паша, оставив сотни трупов, прекратил осаду и отступил. Адрианопольский мир и переселение западных армян. На Балканском фронте русские достигли османской столицы Константинополя. Султан Махмуд II попросил мира. 2 сентября 1829 года в Адрианополе был подписан русско-турецкий мирный договор. К сожалению, русская дипломатия не сумела должным образом воспользоваться плодами успехов своей армии, особенно на Кавказском фронте. По договору к России перешли Черноморское побережье Кавказа от Кубани до Поти. 8 из 24 санджаков Ахалцихского Пашалыка с крепостями Ахалцих и Ахаркалак. Большая часть завоеванных земель в Западной Армении от Карса и Баязета до Кеги, Дерджана и Баберда возвращались в Турции. Не случайно фельдмаршал Паскевич, которого довольно поздно известили о заключенном мире, заявил о своем недовольстве. Он требовал за Россией оставить хотя бы Карс и Баязет как стратегически важные объекты. Главнокомандующий с горечью писал царю, что договор привел в отчаянное и безвыходное положение армянский народ, который способствовал успехам российского оружия, сражался против турок в Баязете, Карсе, Эрзруме, Баберде. В случае ухода русской армии западные армяне окажутся перед реальной опасностью мести турок и курдов. В таких условиях армянское и греческое население изъявило желание до ухода русских войск переселиться в российские пределы, чему в свою очередь начали способствовать русские военные власти. Паскевич получил официальное разрешение Николая I и право на использование государственных средств для переселения армян за Закавказье. Был создан специальный комитет по переселению. Еще с октября 1829 года первые группы переселенцев из Алашкерта, Баязета и Карса перешли в российские пределы с пятнадцатого мая тысяча восемьсот тридцатого года основные массы переселенцев из эрзрума баберда дерджана кеги спера Басена, хнуса оставив свои дома и имущества направились по маршруту эрзрум Бассейн, карс ширак вахалцихскую ахаркалакскую провинции и восточную армению По свидетельству очевидцев, не было ни одного места в Эрзрумском пошалыке, откуда не было бы побегов. Турецкое правительство не раз пыталось остановить эмиграцию, опасаясь лишиться трудолюбивого населения и опустошения восточных эйолетов империи. В Западную Армению из Константинополя посланный султаном епископ Варфоломей Попросил армян вернуться в свои дома, но переселенцы ответили, «Если даже Христос спустится с небес и прикажет нам остаться в руках османцев, не послушаем и его». Из Эрзрума и окружающих его территорий самая крупная партия переселенцев, численностью более 7 тысяч семей, во главе с архиепископом Карапетом, Через Карс достигла русско-турецкой границы по реке Ахурян. Отсюда из-за неорганизованных действий Переселенческого комитета Эрзрумцы прибыли в Вохолцых и Ахркалак через полтора месяца. Часть эрзрумских армян поселилась в Гюмри и его окрестных деревнях. Городские жители Эрзрума, торговцы и ремесленники, В основном устроились в Ахалцихе. На правом берегу реки Поцхов, где начали строить свои дома переселенцы, в августе 1830 года официально был открыт новый и обширный квартал Ахалциха. Армянам не удалось убедить Паскевича переименовать город в новый Эрзрум. В окрестностях Ахалциха было основано или восстановлено более десяти армянских деревень, армян-григорянцев, а также католиков. Примерно сто семей горожан к югу от крепости на обширном плоскогорье основали новый Ахалкалак. В его санджаки в разрушенных местах переселенцами было восстановлено или основано более 50 деревень. Джавах вновь приобрел свой прежний демографический облик. 2500 семейств карских армян устроились в Шираке, боязетцы и алашкерцы, до 3000 семейств в окрестностях озера Сиван. Несколько десятков армянских и греческих деревень было построено переселенцами и в Цалке. Таким образом, в российские пределы переселилось более 80 тысяч армян и несколько тысяч греков. Хотя беженцам предоставлялись льготы, на шесть лет они освобождались от государственных налогов, получали денежное пособие, оказывали помощь в постройке новых домов, но их ожидали небывалые трудности. Не случайно, что тысячи беженцев, не найдя должного внимания и помощи от российских властей, возвратились в западную Армению. Однако основная масса западных армян, ценой огромных усилий, смогла адаптироваться к новым условиям, способствовать развитию всего Закавказья. В период первого тридцатилетия XIX века в жизни армянского народа начался поворотный этап. Присоединение северной и восточной частей Армении к России имело прогрессивное значение. Таким образом, население этой части Армении освободилось от опасности физического истребления и ассимиляции, непосредственно приобщалось к более развитому русскому обществу по сравнению с полуфеодальным деспотическим Ираном и Турцией как в социально-экономическом, политическом, так и культурном отношениях. Наконец консолидации армян в Восточной Армении создавались серьезные предпосылки для осуществления вековой мечты армянского народа, восстановления армянской государственности.